Двенадцатое. Пригнись и не дергайся. Варя, ты слышишь меня? Не натягивай поводья! Волков еще смеет командовать. Отстань, без тебя разберемся. Выкрикиваю в ответ, а саму так раскачало, что вот-вот сорвусь. Ну же, лошадка! Хватит нам бегать. Давай перейдем на медленный шаг. Мысленно прошу резко взбесившееся животное. Оно и понятно. Лошадь увидела Волкова. Я вот тоже взбесилась, так что не мне обвинять других в непокорной реакции. Миринда к моим мыслям не прислушивается, к словам вслух тоже не особо. Перескакивает в манеже через сломанное ограждение и, шух, понеслась по полю. А, Волков, ты где?» «Спасай, а то потом еще больше получишь!» Теперь я его зову истошным криком. Конюха по имени не знаю и назад обернуться боюсь. Где-то же должен плестись сзади Илья. Но почему каждая встреча с ним оборачивается катастрофой? Неожиданно Илья появляется не сзади, откуда я его на халюгу ждала. Вылетает на нас спереди И тормозит своим конем Миринду, приговаривая ей: «Пру, стоять! Хорошая лошадка, хорошая». Двигается ближе и оценивающе зыркает на меня. А вот наездница тебе досталась вредная. Протягивает одну руку и перехватывает меня, как пушинку, пересаживая в свое седло. Только попробуй кусаться, сброшу в солому предупреждение от него получаю. Мог бы и не спасать, если я такая вредная. В безопасности моя храбрость усилилась. Хотя о какой безопасности речь? Бешеному коню и то больше доверия. Сейчас же мне приходится сидеть к Илье спиной. Он одной рукой обхватывает меня за живот, второй управляет поводьями. Ведет он себя легко и непринужденно. Как будто мы не в тесной близости, как будто только я в сильнейшем напряжении. Говорить не могу, пошевелиться не решаюсь. Если подвинусь назад, то вообще влеплюсь в тело парня. Вперед не получается, он мне не дает. Направление конь волкова держит дальше, резво перескакивая по кочкам на поле. У меня трясется все от зубов до пяток. Кажется, что каждая волосина на голове в своем ритме подскакивает. «Вези меня в конюшню. Домой хочу», — прошу я. «Ты разве меня нанимала тебя возить? Не помню такого заказа. Значит, и не командуй, наездница». Опять он корчит из себя делового мажора. Бесит издёвками, над которыми сам же и ржёт. «Доставь меня, пожалуйста, к конюшне». Пересиливаю себя, прошу мягче и вежливее. «За, пожалуйста, могу высадить прямо здесь. Спрыгивай!» «Так он, да? И я после этого вредина. Моя проблема, что я повернуться боюсь. Так бы узнал, каково над бедной девушкой издеваться. Пока получается только ругаться, и то ветер звук заглушает. «Ты вообще невыносимый!» хуже тебя нет никого отлично я рад что ты это заметила не только это зачем ты устранил мирослава а зачем выдумал желание с целью друга обмануть пусть слышит я все знаю скажем так я по возможности не пропускаю час верховой езды в неделю ты же врешь все Слишком уж точно совпало, что из-за тебя сорвалось наше с Мирославом свидание. Но я не видел, чтобы ты горевала. Знаешь что, не тебе судить. У тебя же совести нет, бессердечный гад. В тебе качеств больше от волка, чем от человека». «Как ты угадала?» Волков на обвинениях охочет в ухо. «У него вообще приятный смех. Раскатистый такой и заразительный» но мне ни капли не смешно. Злюсь и жду, когда слезу на землю. Мы в этот момент останавливаемся возле большого стога сена. Конь тормозит и, опустив голову, роется в большущей копне. «Небольшая остановка», — объявляет мой враг и спаситель. «Больше враг все равно». Илья спрыгивает с коня и стаскивает меня. Он меня уже везде за время скачки облапал руками. Всю душу вытряхнул, пока мы приземлились. «Ну вот, отдышись, заканчивай пыхтеть. Скоро приедешь в конюшню, ты же просила доставить тебя с ветерком». «Как вам это нравится?» «Барин разрешил мне пастись вместе с лошадью, а сам завалился на кучу сена». «Странное зрелище. Я его больше представляю в местах куда посолиднее у него возможностей хватит на все Тачки девочки дорогущие клубы они валятся на сене с довольной улыбкой но меня не проведешь нет волков нет я просила не трогать меня а ты вдруг случайно постоянно оказываешься на моем пути скажешь не так скажу что ты варя многое о себе возомнила беспечно хмыкает он перебирая пальцами травинку. Не я же тебя знакомил с Мирославом. Не я свои вещи подменял, и не я себе испек в подарок вафлю. Кстати, вафля вкусная. Я думала тебе игры с её. Все. Волчище напросился. Подхватываю руками сена и швыряю в него. Варя, ты спокойно вести себя умеешь. Илья недовольно стряхивает первую порцию с головы. «Ага, умею! Не с тобой!» Швыряю новую порцию сена. Затем еще и еще. Волков долго не терпит. Хватает в охапку часть и перекидывает на меня. «Так нечестно. Твои руки больше и длиннее. Теперь я убегаю, но недалеко. Зато твои ловкие ручки везде навредить успевают» и опять в меня летит сенный снаряд. Битва продолжается. Вокруг поле, да конюш недалеко. Но куда я сбегу? А так хотя бы душу порадую, бросаясь и давая врагу хороший отпор. Чёрный конь немного отходит от нас, видимо, решил обезопаситься. Пора бы возвращаться, но мне не до того. Хочется ещё сеном накормить волчью морду. Когда попадаю в него, ликую от радости. Так ему, так. Нет, мало, надо еще. Остановиться сложно. Сама себя уже не контролирую. То бегаю, то догоняю и стараюсь зарядить метко в Илью. Кому-то пора с головой окунуться. Варя, готовься. Нет, нет, отстань. Илья догоняет меня, подхватывает на руки и опускает на разваленный сноп сена отступает и падает со мной же в одну яму. Ам! Неловкий момент начинается именно здесь. А я-то думала, что скакать к нему вплотную спиной самым большим испытанием станет. Лицо парня нависает над моим «Хочу опять наорать», но дыхание перехватывает. Илья держит меня, чтобы не провалилась дальше. И... Это его поддержка, или темнеющий взгляд одновременно пугают и доводят до дрожи. Закусываю губы. Нельзя на него смотреть, нельзя поддаваться соблазну. Жмурюсь, напоминаю себе о Мирославе, но все равно мурашки по коже нахально ползут. «Варя, ты же не думаешь, что я приехал сюда, лишь бы тебя поцеловать?» Уголки губ Волкова дрогнули в усмешке. Ни о чем таком я не думала. Отвечаю как можно тверже, одновременно начиная барахтаться. Врать у тебя плохо получается. Так говорит, как будто все насквозь увидел. Илья как бросил нас в солому, так и вытягивает, быстро и резко не давая опомниться. Больше ничего не говоря, он подсаживает меня на коня. Залезает сам, мчится туда, откуда наш путь начинался. Возле конюшни отряхиваемся. Илья заводит в стойло своего коня. Оказывается, этот вороной — лично его. Я в это время подхожу проведать Миринду, Спрашиваю конюха, ну что же с ней такое случилось? Спокойная лошадка была поначалу. И тут выясняются интересные подробности. Миринда. Буйно реагирует не на натянутые поводья, за что я ругала себя. Она идеально натренирована и обучена ко всем ситуациям с людям. Лошадь реагирует так на приближение коня Волкова, сразу несется от него и сопротивляется любому сближению. Сказать, как я зауважала Миринду, ничего не сказать. Так с ними, жеребцами гулящими. У лошадей свои разборки у нас свои. Стряхиваю с головы солому, хотя я вся в ней. Смотрю на Илью, и немножко легче. Он тоже чистеньким остался. Прощаюсь с конюхом и лошадьми, беру сумку и следую за парнем к воротам. Он что-то говорит по дороге, но не то, что я жду. А я знаю, что хочу услышать. Волков подходит к своей спортивной тачке и молчит. Открывает и лезет за руль. Все еще нет и намека. Я жду. Пока, наездница, говорит на прощание и заводит машину. Что значит пока? Понимая, что не дождусь приглашения. Илья, подвези меня хотя бы до города. Это как? Он удивленно поднимает густые черные брови. Хочешь в тачку поцелуев Волкова? Вроде бы ты клялась. Что никогда и ни за что ко мне больше не сядешь? В квартире Артема и Лики придумала хитрость, чтобы, не дай бог, я тебя не подвез. Не будем же мы портить традицию. Мне все еще кажется, что он шутит. Илья редко гад, конечно, но спас и не бросил, затем вернул к конюшне и ни разу открыто не приставал, хотя смущал неоднократно. Так ты серьезно бросишь меня здесь? Переспрашиваю я, надеюсь, что посмеется, и вот-вот сам начнет уговаривать к нему подсесть. Да, мы враги, но я же не о многом прошу. Не просто брошу, а пожелаю счастливой дороги. И он мне махнул. Просто взял и махнул. Затем сорвался с места и понесся с комфортом. Злая, уставшая, в соломе и с испачканными в навозе кроссовками, летусь на остановку со свидания. Одно сорвалось. Другая встреча чуть не убила меня. Вынужденная прогулка под раскалённым солнцем толкает больше всего на жажду мести. Волков, ты ещё обо всём пожалеешь.